Глава девятнадцатая. Храмовник. Кристиан. Служба давно закончилась, и храм был погружен в темноту. Но я знал, что она обманчива. Истинные служители великому отцу этот час проводили в молитвах, но мой приятель не из таких. Когда я постучал в его дверь, послышалось тихое ругательство и звяканье бутылки. Саманта удивленно вскинула бровь. Ты уверен, что он нам поможет? Просто так вряд ли. Но деньги здорово его убеждают. Может, мне посмотреть, что там происходит? Предложил Терри. Ответить я не успел. Дверь, наконец, распахнулась, и на пороге возник Энтони, младший жрец храма. Он был одет в измятую, светло-голубую рясу, на воротнике которой виднелась пара пятен, а на подоле — крошки. «Кто там?» — спросил он, окинув нас настороженным взглядом. «Расслабься, это я, Крис», — хмыкнул дракон. «Я уж думал, старший жрец пришел», — выдохнул Энтони. «Понимаешь, поводился отправлять меня на ночные бдения к прихожанам, честному человеку и перекусить, то есть помолиться некогда. Чего тебе?» «Помнишь, я говорил, что мне нужна услуга. Ты все еще занимаешься документами?» Веснушчатое лицо Энтони залила краска. Он выпучил глаза и поспешно затащил меня внутрь. Вслед за мной прошли друзья, и мы с трудом поместились в тесной келье. «Думай, что и где говоришь», — прошипел приятель. «Да, я по-прежнему подделываю документы. Еще пара лет, и я, наконец, уеду из храма и начну нормальную жизнь. Чего тебе?» Мысленно я хмыкнул — Мы познакомились с Энтони на улицах Фроукса больше двадцати лет назад. Он учился на жреца и ненавидел свою рясу. Кажется, наше общение началось с потасовки, но затем мы поладили. Столько лет прошло, а он по-прежнему копит на лучшую жизнь. Учитывая, сколько он дерет за свои услуги, он должен быть богаче самого короля. Мне и моей подруге нужны документы. которые позволили бы нам проникнуть в королевский замок». «В королевский замок?» — присвистнул Тони. «Сейчас, когда его величество присматривает себе невесту...» «Крис, ты в своем уме?» «Да, наверное, ты прав», — послушно согласился я. «Такое тебе не по зубам». «Что?» — купился на подначку Тони. Приосанившись, он сложил руки на груди. «Я могу все». «Да хватит ли у тебя Никсов расплатиться?» Гроу хмыкнул в бороду, и даже Саманта заулыбалась. Я молча вытащил из кармана мешочек с монетами и передал жрецу. Тот взвесил его на ладони и просиял. «Достойное вознаграждение. Так чего вам надо?» Я хотел, чтобы Тони сделал меня садовником или другим работником замка, Главное, я смогу проникнуть на территорию, а дальше все будет зависеть только от меня и от удачи. Но теперь со мной будет Саманта, а значит, ей тоже нужна легенда. Неожиданно в голову пришла новая идея, довольно смелая, но она во многом облегчила бы задачу. А ты сможешь подготовить документы образца Вистрейского княжества? Сделай меня одним из лордов. У них же там этих лордов невероятное количество. Есть хоть крошечный надел земли и хибара на ней, будешь лордом. А Саманта могла бы быть моей супругой». Девчонка изумленно ойкнула, но возражать не стала. Мы оба понимали, что изображать пару будет проще всего. «В этом случае наше общение никому не покажется странным». Тони прищурился и покачал головой. «Хм, видел я тут пару вестрейцев. Документы у них непримечательные, никаких тайных знаков и проверок на подлинность. Справлюсь. Где-то у меня был справочник генеалогического древа восточных княжеств. Я подберу вам новые имена и фамилии. Значит, вы будете супругами?» Я кивнул и взял раскрасневшуюся Саманту за руку. В ноздри тут же ударил запах её волос и тонкий аромат кожи, Почему-то мысль назвать девушку своей женой мне понравилась, пусть и ради конспирации. Пришлось сделать над собой усилие и прогнать дразнящие образы, одетые в одну фату Саманты в моей постели. Я здесь ради дела. Потеряв к нам интерес, Тони беззвучно шевелил губами, листая огромный талмуд с полуистлевшими страницами. Спохватившись, жрец повернулся к нам. «Встретимся на рассвете возле алтаря. В это время храм еще пустует, так что нам никто не помешает». «Подождите», — вперед протиснулся гном. «Я тоже пойду с вами. Я надеялся представиться поваром и получить работу в замке или выманить из него свою возлюбленную. Но ведь из-за отбора невест для принца меня и близко не подпустят. Возьмите с собой». «И кем же ты будешь? Моей горничной?» — спросила Саманта. Представив Гроу в чепчике и с метелкой в руках, я улыбнулся. Но тут же сник под укоризненным взглядом друга. — Все намного проще. — Поваром, — предложил я. — Наши вистрейские желудки требуют бережного обращения. Предположим, Саманта у нас мучается болями. — Почему это я? — вскинулась девушка. — Давай ты. Я не хочу жевать один салат. и изображать эти самые боли. «Ну да, можно подумать, я лучше подойду на эту роль». Я поймал взгляд девушки и насмешливо вскинул бровь. «Проклятие! Ты слишком крепкий для того, кто мучается желудком. Ладно, это буду я». «Спасибо!» — просиял Гроу и стиснул в объятиях Саманту. Похоже, его благодарность оказалась слишком сильной, потому что та... Вдруг закашлялась и похлопала гнома по спине, прося пощады. Саманта кисло улыбнулась. Оторвавшись от книги, Тони деловито кивнул. «Тогда я состряпаю еще договор между вами и пару бумажек, которые успокоят королевскую стражу. Но вы должны будете пройти арку-артефакт. Без этого в замок вас не пустят. Из-за этой арки мне пришлось пойти к ведьме». Оставалось надеяться, что заплатка выдержит проверку. Жрец впился в меня взглядом, но я невозмутимо повел плечом. «Об этом не беспокойся». Тони всегда подозревал, что я не человек, но напрямую мы не говорили. «Тогда жду вас завтра на рассвете. И, кстати, накиньте пару десятков Никсов за документы вашего друга». Вздохнув, я полез за кошелем. Тони в своем репертуаре. «Ты уверен, что ему можно доверять?» — спросила Саманта, когда мы вернулись в свою келью. Она нервничала, прикусывала нижнюю губу и то и дело дергала снежно-белую прядь. Мне даже захотелось усадить ее на топчан и запретить портить подобную красоту. «Мне довелось пару раз воспользоваться его услугами. Работает он на совесть». Внезапно прямо напротив нас завис Терри. «А я сумею пройти арку. Думаю, тебе лучше спрятаться в небытии, а я попробую пронести изумруд сквозь артефакт», — предложила Саманта. Оборотень облегченно выдохнул. Похоже, он боялся вновь остаться один. «Нам еще нужно будет купить все необходимое», — напомнил я. «Вестрейское княжество довольно богатое, и мы не можем заявиться к королю в таких обносках». особенно изображая аристократов. «Тогда осталось дождаться утра», — подытожил Гроу. «Надеюсь, этот Тони не подведет».